Глава 25 пятая. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсоди. Форт Клана Боревестники. Оранжевая зона. Она же предел. Дис уже успела рассказать отряду о моем возвращении. И сюрприза не получилось. Не успела за мной закрыться дверь в отсек, как Трикс за люкал, а я утонул в объятиях Марго. Девушка налетела на меня, как ураган, едва не сбив с ног. Однако уже через секунду наша снайпер, смутивший собственного порыва, отскочила в сторону, густо покраснев. Я улыбнулся и поприветствовал членов отряда. «Ну что вы тут?» — поинтересовался я, обводя отсек взглядом. Трик свалялся на кровати, рядом лежала Дека, видимо перед моим появлением хакер, работал с каким-то софтом. Дис сидел за столом с кружкой в руках и довольно улыбался. Целый и невредимый Блайз приткнулся в стороне и усиленно избегал моего взгляда. Я прошёл вглубь отсека и остановился напротив сталкера. «Как здоровье?» — обратился я к Блайзу. Сталкер встал и нерешительно поднял голову. Все хорошо, спасибо», — Сдавленным голосом проговорил он. «Алтай, я...» «Это очень хорошо». Перебил я его и взмахнул рукой. Резкий хук левый угодил сталкеру в челюсть, сбил с ног и отбросил в сторону. не ожидавший этого блай сложился и влетел в стену по которой сполз усевшись на пол и тряся головой я шагнул вперед и краем глаза увидел как дис напряженно подался в мою сторону сделав ему знак оставаться на месте я подошел к сталкеру так не делается серьезно проговорил я глядя Блайзу в глаза мы все очень серьезно попали из за твоих недомолвок не делай так больше Однако, прежде чем он успел ответить, я заметил какое-то движение сбоку, а в следующий момент сам полетел на пол. Сгруппировавшись, я перекатился через плечо и вскочил на ноги, становясь в стойку. «Так не делается», — повторил мои слова Адис. «Мы все очень серьезно попали из-за твоих несогласованных действий. Не делай так больше». «Я ж задохнулся от злости, обиды и возмущения». и уже собрался было высказать Дису все, что думаю о неоговоренной растрате отрядных денег при установке имплантов в зеленой зоне. Однако не успел я открыть рот, как в центр комнаты выступила Марго. «Ребят, у вас что, совсем крыша поехала?» Снайпер обвела нас взглядом, в котором явственно читалось сомнение в нашем психическом здоровье. «Мы сидим в полной заднице, а вы решили выяснить, из-за кого мы в нее попали? Алдай, тебя никто не заставлял заступаться за Блайза. А тебя...» Марго перевела взгляд на Диса. «Оставаться в отряде. Вы сами приняли решение. А теперь пытаетесь переложить ответственность за них на кого-то другого. Так вот, так действительно не делается. Все молодцы. Так что если вы уже выплеснули тестостерон и достаточно показали свою самцовость, заканчивайте детский сад и обсудим все как одна команда. Если мы, конечно, еще ею являемся». «Получено специальное достижение. Голос разума». Эхидо прокомментировал с кровати Трикс, но тут же умолк под моим яростным взглядом. Впрочем, ярость тут же уступила место стыду. Я опустил кулаки и, шагнув к Блайзу, протянул ему руку. «Прости». Сталкер руку принял и, опершись на нее, поднялся на ноги. «Ты прости, я действительно виноват. Спасибо, что вытащил и не отдал Сандерсу на растерзание». «Проехали». Я мотнул головой и вопросительно посмотрел на Диса. К моему удивлению, инфорсер извиняться не стал, а молча вернулся к столу и взял в руки кружку. Ладно, хрен с ним, ему действительно есть на что обижаться. Алтай, расскажи, до чего ты договорился с Андресом и каков наш текущий статус? Снова проявила инициативу Марго. Мы видели бешеного Реда, с пеной у рта и чуть ли не пинками разгонявшего всех по работам. Нам же он лишь приказал сидеть в кубрике, потом появился Блайс, потом ты. И пока совсем непонятно, что все это означает. «Статус гости», — ответил я, потирая ушибленную скулу. «Более того, в любой момент все, кроме меня и Блайза, вольны выйти из клана и покинуть форт». «А вы?» — скинула брови девушка. «Хм, «А мы пока нет». мрачно усмехнулся я. «Я послезавтра участвую в турнире. Блайза ждет результатов. Мне, впрочем, удалось договориться с Андерсом, что надпустит Блайза вне зависимости от них. Но, если честно, верится в это с трудом». «Вы же можете быть свободны, если не хотите, конечно, войти в состав буревестников на постоянной основе». В Кубрике на некоторое время повисла тишина. Нарушена опять же Марго. «Не знаю, где он там шлялся все это время, но готово спорить. За время отсутствия били по голове его регулярно». Задумчиво проговорила девушка, глядя в пустоту. «Куда мы без тебя-то?» Подхватил с кровати Трикс. Дис промолчал, но в целом было понятно, что уходить он особо не намерен. «Спасибо», — совершенно искренне проговорил я и принялся стаскивать себя броню. «Что вообще думаешь о турнире?» — подал голос Дис. «Да что о нём думать?» — я пожал плечами. «Главное ворваться в драку, а там разберемся. «Там достаточно крутые ребята будут участвовать, судя по тому, что я вижу». По виду Диса было понятно, что он копается в интерфейсе, видимо, изучает информацию об участниках. Но я вроде бы тоже не самый последний игрок на полигоне. Мрачно усмехнулся я. «Да, то по один предел, и это тащит за собой очень большие проблемы, как мне кажется». Дисад хлебнул из кружки и поставил ее на стол. Сандрес уже говорил, что, скорее всего, на первых порах у всех участников будет одно первостепенное задание — охота на меня. Я сложил броню и с наслаждением потянулся. «И ты так спокойно говоришь об этом?» На лице солнцепоклонника было написано непонимание. «Так, а чего елозить?» Нет смысла переживать о том, что еще не случилось, только нервы тратить. Переживать смысла нет, а вот подумать и продумать, как использовать это в свою пользу, стоит определенно. Я посмотрел записи предыдущих турниров, и у меня появились кое-какие мысли. Смотри. Дис вывел картинку из интерфейса на экран терминала, висящий на стене. На экране пошла трансляция. Судя по картинке, видео было записано с импланта одного из участников. Дело происходило в каких-то развалинах. Игрок крался вдоль разрушенной стены третьего этажа, явно на кого-то охотясь. Ага, так и есть. Вот она. Внизу, запуганно озираясь, продвигался еще один участник. Наш герой подкрался к пролому в стене, примерился, и вдруг вместо того, чтобы просто выстрелить из винтовки, забросил ее за плечо и прыгнул вниз прямо на озирающегося бойца, никак не ожидающего нападения сверху. Сбил бойца с ног, нападающий грациозно оттолкнулся от его плечей, сделал заднее сальто, И, приземлившись на ноги, дернул с пояса мачете. Одним прыжком, оказавшись рядом с оглушенным игроком, он провернулся вокруг себя и с разворота рубанул по руке, в которую боец все еще сжимал оружие. Послышался чавкающий звук, треск и отчаянный вопль боли. Игрок упал на колено, попытался упереться, сломанной в плече второй рукой о землю, но нападающий подпрыгнул и приземлился на и без того уже сломанную руку противника. Еще один вопль, а потом нападающий вздернул бедалогу за шиворот и с размаху вбил мачете ему в голову. «ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО!» Прорычал в динамиках голос, а в интерфейсе бойца высветилась надпись. «Вы совершили жестокое убийство. Вы получаете награду сто тысяч кредитов. Совершайте жестокие убийства, применяйте зрелищное добивание и получайте за это кредиты. С помощью кредитов вы можете разблокировать импланты или заказать посылку с броней, снаряжением и оружием». Дис поставил картинку на паузу и посмотрел на меня. «Понял?» Я покачал головой. «Ты предлагаешь разделывать других бойцов на запчасти ради того, чтобы заработать? Боюсь, это немного не мой метод». Выглядело происходящее на экране действительно как жестокое, хладнокровное убийство, совершенное исключительно ради получения денег. Дис ухмыльнулся. «Тогда ты умрешь. пожал он плечами. «Пойми, кредиты здесь, не просто деньги. Это средство выживания. За них ты можешь разблокировать часть или все импланты. купить оружие, броню и снаряжение. Да тут 90% участников — банальные статисты, которые нужны для того, чтобы по-настоящему крутые парни как следует вооружились и экипировались для финальной битвы. Кормовая база. И ты либо убиваешь их и зарабатываешь, либо умираешь. Третьего не дано». «Дис прав», — внезапно вступила в разговор Марго. Вот от кого-кого от нее я таких слов точно не ожидал. «Ты пойми, это ты, жертва обстоятельств». Тебе принудили участвовать в турнире. А все эти люди там добровольно. Они пришли за деньгами, за опытом, за модификациями», продолжала девушка. «Они готовы убивать и готовы к тому, что убьют их. На турнир не отправят рохлю, даже в принудительном порядке. Это матёрые уголовники. За спиной у каждого персональное кладбище. Так что не стоит их жалеть. Они тебя точно не станут». «Если приходится убивать, я пытаюсь воспринимать это, как в компьютерной игре», послышался голос Трикса. «А опыт и кредиты помогают. Хотя сначала парился, да». «Да уж. Кажется, я в этой компании единственный, кто до сих пор воспринимает людей вокруг как людей. Охренеть, команда подобралась. Умереть не встать. Кажется, пора меняться и самому. Пока что мои человеколюбивые решения ни к чему хорошему не приводили. Хотя, лично я ни о чем не жалею. Ладно, разберемся. Трикса вдруг отложил в сторону Деку. на который что-то лихорадочно набирал до этого, встал и вышел в центр комнаты. «Сандерс прав, на тебя объявят настоящую охоту», заговорил хакер. «Нагриться на тебя будет только тупое нубье. Пытаться на старте вынести топов бред. Кредов дает одинаково за всех, из-за топовых игроков и за гимпов. Именно поэтому всю первую часть катки топы будут выбивать статистов, поднимая кредиты, чтобы к финалу как следует апнуться. Здесь тоже можно отыгрывать по-разному». Кажется, у хакера даже глаза загорелись. «Специально фармить нубье, чтобы заработать апгрейды. Или шкериться по углам, спокойно лутаясь и переходя из зоны в зону. Это нормальный вариант, но так слишком легко нарваться в финале катки на топов, не успев собрать нормальный экип. У тебя же по факту идеальный расклад. Ты можешь совместить обе эти стратегии. Ты можешь лутаться, не распыляясь на поиски нубья. Они на тебя сами выйдут. Твоя задача фражить агронубов раньше, чем они зафражат тебя». «Да, это напряжение. Придется крутить башкой на все 360, но именно так ты сможешь прийти в последнюю зону максимально заряженным. Четыре пары глаз недоуменно уставились на хакера. «Кто-нибудь может вообще перевести, что он сейчас сказал?» Медленно проговорил я. Трикс смутился. «Ну, я имею в виду, что пытаться выбить крутых парней с самого начала неправильно. Они на тебя нападать не станут». Они будут пытаться как можно лучше экипироваться и вооружиться, чтобы к финалу турнира не остаться без штанов и не столкнуться с противниками, которые подготовились лучше. А охотиться на тебя будут идиоты, разбираясь, с которыми ты сможешь хорошо заработать и закупиться к финалу всем необходимым. Ну, то есть твоя стратегия – избегать столкновений и искать оружие и снаряжение, вступая в бой, только защищаясь. Таким образом, к финалу ты выйдешь, не растратив силы, экипировавшись и пережив подавляющее большинство участников. «Парень говорит дело», — подумав, кивнул Дис. «Мне кажется, это вполне жизнеспособная стратегия». «Согласен», — подал голос, молчавший до этого Блайз. «Пожалуй, да», — кивнул наконец я. «Я учту. Откуда такие познания вообще, Трикс?» «Кажется, хакер засмущался еще больше». «Но я уже говорил, что в случае чего пытаюсь представить, что это лишь игра с полным погружением. Типичная королевская битва же, а я в них хорош». Пацан приосанился и тут же сдулся. «Был». «Хорошо», — я кивнул. «Что ты еще можешь посоветовать?» «Конечно», — хакер воудушевлённо кивнул. «Я видел несколько трансляций «Стража предела», ну, раньше ещё. Они собрали популярные механики из существующих игр. Смотри». Теперь к терминалу подключился уже Трикс. «Смысл такой, что в определённую игровую зону входят игроки с разных сторон, разумеется». Безоружие, снаряжения, заблокированными имплантами входят одновременно, зона достаточно большая, но через определённые промежутки времени она уменьшается. «В смысле?» — не понял я. «Ну, виртуально. Гляди». На терминале появились обширные развалины, обведенные концентрическим кругом. «Этот круг — граница зоны. В реальности ее не существует, но она будет отмечена у тебя на карте. Через произвольный промежуток времени круг начинает сжиматься». пока не доходит до новой отметки, на которой на некоторое время замирает. Все, кто не успел добраться на новую игровую зону, погибают. «Каким образом?» «Тут сложно сказать. Я смотрел две трансляции, и в каждой было по-разному. В первый раз каждому игроку была имплантирована бомба, которая срабатывала, если он не выходил в зону в заданное время. Во второй срабатывало кольцо мин с ксеногазом, что будет сейчас, предположить нельзя. Корпорация каждый раз меняет антураж, чтобы игроки не могли как следует подготовиться. Трикс подошел к столу, отобрал у обалдевшего такой наглости Диса кружку, промочил горло и продолжил. «Так вот, на локации разбросано оружие и снаряжение. Чем ближе к центру, тем круче. Твоя задача на первых порах — максимально вооружиться. Найти то оружие, с которым ты лучше всего знаком, или которое гарантирует превосходство над противником. Тоже и с бронёй. Убивая других игроков, ты зарабатываешь кредиты». за которые в определенных точках можно купить оружие, снаряжение или разблокировать части плантов. Такие точки называют магазинами. Расположение магазинов заранее неизвестно. Они появляются на карте, когда ты оказываешься в непосредственной близости от них. Правда, тут надо быть осторожным. Кто-то может тебя уже ждать поблизости и убить, пока будешь делать заказ. Кстати, в магазине ты можешь заказать собственный комплект оружия, чтобы не работать с непривычным. Оружие и снаряжение приносят дроны. Точку сброса укажет на карте. «Ну и, собственно, все. Основная задача — остаться последним выжившим. В финале, как правило, сходятся самые серьезные бойцы, а зона становится совсем маленькой так, что особо не спрячешься. В играх проще, особенно если это профессиональные турниры. Там большинство игроков играют не по первому разу, и узнав, кто будет участвовать, можно посмотреть записи его старых игр и попытаться предсказать тактику. Здесь, сам понимаешь, так не получится». Трикс усмехнулся. Не думаю, что выжившие полезут в это пекло еще раз. Ага, спасибо. Большую часть информации о турнире и его правилах мне уже предоставила Элис, но послушать мнение со стороны, особенно от разбирающегося в предмете человека, которому внезапно оказался наш хакер, всегда полезно. Но ведь участников все равно можно узнать уже сейчас, правильно? Думаю, да. Трикс кивнул и нырнул в интерфейс. Сейчас. Так, так. Ага, вот она. Ого! На экране терминала высветилась таблица с аватарами участников. Что, го, не понял я. Тридцать шесть участников!» Глядя на экран округленными от удивления глазами, выпалил Трикс. Насколько я знаю, максимум было шестнадцать. Тут даже из лимба бойцы есть. Хакер усмехнулся. Вот это как раз и будет легкодоступное мясо. Нельзя недооценивать противника, покачало головой. Я сам недавно только из лимба выбрался. Импланты и модификации. Замотал головой Трикс. «У игроков из серой зоны их нет, а это очень значимое преимущество. Так что можно приблизительно разметить бойцов по степени крутости и в бою понимать, с кем столкнулся». «Ого!» — снова удивился хакер. «А вот это крутой парень. Я слышал о нем. Он, как и ты, Алтай, взял сначала топ Лимба, а потом пределы. У него ж собственный небольшой клан. Они охотой на людей занимаются». «Да, это он точно». Трикс вывел фотографию бойца на весь экран. запомни его хорошо алтай это крутой чувак он будет серьезным противником я посмотрел на экран терминала и сердце пропустило удар а потом ухнуло куда то вниз кажется сейчас у меня появился дополнительный стимул победить в этом турнире хищно оскалился я вражить о говоришь добивание жестокие убийства думаю я готов пересмотреть свои взгляды с экрана на меня смотрел рейзер капрал рейзер «Мой заместитель, старый друг и одновременно человек, которого я ненавидел больше всего на свете».